Иван Васильевич протёр очки вынутым из другого нагрудного кармана чистеньким платком. Я прошу прощения, что вмешиваюсь, но вот вы сказали: "Простите, круче, да?" Великань кивнул, и сталкер продолжал. Сказали, что он человек. Но ведь это э, кипяток, простите. Так вот, кипяток, то, что змеёнош человек, совершенно не мешает ему иметь какие-нибудь аномальные способности. Эти умения ещё не делают его мутантом, поймите. Я десять лет работал врачом на периметре и могу со всей ответственностью утверждать, что многие дети, рождающиеся возле зоны, обладают мало понятными и пока не изученными умениями: телепатия, телекинаез, шестое чувство, почти звериный нюх, поразительная интуиция, настоящее предвидение. Порой у просто див удаешься, как воздействует излучение зоны на человеческие гены. Иван Ильич, ты видел проявление экстрасенсорики? Э, док, ты поосторожнее. За такие слова и в морду можно схлопотать. Насупился кипяток. Э, прошу прощения. заткнись, велел кипятку командир. Так вы говорите, док, с этим парнем всё в порядке? Иван Васильевич выдрузил очки на нос. В каком-то смысле. Скажем так, для зоны это в норме вещей. Но ведь зона, как вы понимаете, сама одна сплошная аномалия. И её норма, вовсе не норма там, в обычном мире. И вы для всего человечества тоже аномалия, почти мутанты. Ведь вы, то есть мы, живём под постоянным действием радиации. "Икшаемся, как выразился молодой человек с мутантами". Кипиток ахнул кулаком по столу. "Да чё ты несёшь? Да я тебе сейчас рыло начищу. Мировой круч он нас мутантами обозвал. Нет, вы слышали?" Ах ты, учёная харя мутантов, выкормишь, чтоб тебя кровосос в задницу поцеловал при лунном свете. Умолкне, гаркнул разозлившийся наконец мировой. Нет, вы слыхали? Бушевал кипяток, поворачиваю исток, круче, ток командую и не слышу приказа. Этот сморчок ещё скажет, что я по ночам к самке псевдогиганта хожу. Ах ты, сука, учёная интеллигентишка вшивой. А ну как дам в очки твои блестящие? Чего запоёшь? Иван Васильевич, не обращайте внимания на дурака. Заволновался пятка, когда сталкер приподнялся. Но тот, спокойно улыбнувшись, встал и коротко, почти без замаха, ударил кипятившегося молодца в челюсть. Кипяток ахнул и осел на стул, вращая глазами. Бывший врач тоже сел, обтёр кулак платком. Простите, не сдержался, сказал он тоном чистосердечного раскаяния. Да я и вот очнулся Кипяток, прываясь встать, но Круча схватил его за плечо и дернул так, что молодой сталкер чуть не перевернулся вместе со стулом. Кипяток на месте сиди, велел мировой. Ты достал уже всех, сиди и молчи, а то еще раз врыло получишь от меня, чтоб ни слова больше понял. Ты понял? И когда тот на суплена кивнул, повернулся к Ивану Васильевичу. Так вы говорите, что дверь приоткрылась, в бар скользнула гибкая фигура. Сталки навернулись, уставились на юношу, который лёгкой походкой приблизился к стойке. Высокий, стройный, по плечам рассыпались чёрные волосы, черты лица тонкие и мягкие, за спиной на ремне УЗИ, на поясе закручена верёвка, в руках застреленный кол. Бармен, сидящий за стойкой на высоком табурете, оторвался от газеты. "А, это ты", сказал он, складывая её. "Пошли на кухню". "Спешу", негромко ответил юноша. "Нужны патроны и консервы". Бармен зыркнул на сталкеров. Конечно, приличия требовали, чтобы гости не пялились на дела хозяина, но тут случай был особый, и никто даже мировой не смог отвести глаз. аки беток с кирзой, так и вообще сидели разину форты. Змиёныш, не обращая внимания на посетителей бара, расстегнул фиксатор, висящего на поясе контейнера. Слись, шротнель, два ломтя мяса, капля, перечислил он. Барман, нахмурившись, взял протянутый гостем контейнер и убрёл в глубь бара, за бамбуковую занавеску. Хлопнула дверь в коридоре, стало тихо. Мировой Иска соглядел сталкеров. Стопка спал, а Кирза сжался на стуле, будто в бар наведался сам сатана. Бармен вернулся с двумя картонными коробками патронов и пластиковой упаковкой консервов. Смиёныш сунул всё это в рюкзак на плече и пошёл к выходу. Кипяток вдохнул сквозь зубы. "Эй, мутантовое семя!" крикнул он. Смиёныш обернулся. Все замерли. Круча вновь протянул огромную ладонь, чтобы задержать поднимающегося приятеля. Змеёнов слегка улыбнулся, устремив на молодого сталкера взгляд тёмных глаз. И кипяток, на секунду замерв над столом, со стоном рухнул обратно. Будто сразу же позабыв о нём, Змеёнов выскользнул из бара, оставив за спиной гробовое молчание. Потом все заговорили разом. "Чего он с тобой сделал?" вскинулся Кирза. С вами все в порядке, молодой человек? Обеспокоенно спросил Иван Васильевич. Круче прогудел недовольно. Чего нарожен лезешь? Опять получил? В который раз? Не, вы видели? Отряхиваясь, будто собака после купания, отозвался Кипиток. Губы его дрожали. Да он меня загипнотизировал. Точно мутант. Контролер зуб даю. У меня в башке как пузырь лопнул. А мировой, повернувшись к хозяину, не громко позвал: Бармен. Ну, недовольно откликнулся тот, выглядывая поверх газеты. Две коробки патронов и консервы за 5 артефактов? Да ты неплохо наварился, я погляжу. "Твою, какое дело?" огрызнулся хозяин. "У меня с этим парнем свои расчёты". Пятка, всё это время молчавший, обратился к бывшему врачу. "Иван Васильевич, а всё-таки он мутант или человек?" Раз с генами зоны что-то напортачила, значит всякие изменения, ну эти, как вы говорили, мутации. То есть все-таки мутант. Сталкер с бородкой укоризненно взглянул на своего друга. Пятка, пятка, чему я тебя учил все это время? Если так смотреть, то мы все без исключения мутанты. Ведь случайных мутаций в генах каждого из нас огромное количество. К тому же, ты только что видел этого юношу. Он совершенно такой же человек, как и мы, нормальный. Ну, но, может быть, более чувствительный, чем простые сталкеры, всё-таки родился здесь. Звериное отродье. Кипяток уже забывший, что недавно получил по морде, стукнул кулаком по столу. Вот как ты объяснишь, Док, что он с мутантами дружит? Они его не трогают. Вот придумай что-нибудь на это. Иван Васильевич не успел ответить, Круче поднялся и всем своим могучим телом навис над молодым сталкером. Чё ты такой глупый, Кипеток? Не пойму, прогудел он. Ведь змееносш от стопки слепого пса догнал, а догнал. И Кирзу твоего дружка тоже спас. И других тоже спасал не один раз. Если бы ты Кипетком всю жизнь не писал и поменьше других слушал, то знал бы об этом. Не трогают его мутанты, зато и других сталкеров не трогают, когда змееносш рядом. Иногда он очень вовремя появляется, ровно чтобы успеть спасти шкуру какого-нибудь аболтуса вроде тебя от зубов слепой собаки. Ясно? Он вроде этого, как его? Спасателя, понятно? Оберегает, короче, хороших людей. Талисман. И тебе бы об этом не забывать, когда в зоне окажешься один на один с псевдо плотью. Он постоял ещё немного, будто собираясь добавить что-то, но ничего больше не сказал. Лишь рубанул воздух ребром ладони и сел обратно. Мировой с удивлением посмотрел на подчинённого, не ожидал от человека сколы подобной риторики. Иван Васильевич поднялся и протянул круче руку. "Поздравляю", торжественно произнёс он. "Вы только что поняли суть этого странного явления". Змеёныш Талисман зоны. Кирза на это лишь хмыкнул. Одно он знал точно: водку больше пить не станет ни за что.